Я вот часок-полтора передохну, и можем смотаться напротив в наш Терлай-Ан-Кауф-Паради. Там полно всяких лавок и магазинов. Или сядем в нашу Мазду и почешем центр на Мариенплац, Карштадт или Кауф-Хоп. От радости пусть и немножко полетала над Микой, И залиство над ним благодарно чмокнуло его в седую макушку. Не нужно ехать в центр Мика. Я себе тут напротив кое-что уже присмотрела, пока вас не было. Альфреда тоже кое-чего прикупили. Так как все трое выяснили, что врастание пуся и Альфреда неотвратимо,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 Ну, если не свидетелем, то уж слушателем-то наверняка. От внезапного приступа ревности Альфред хотел было взвиться под потолок, настолько жалко и нелепо дёрнулся и остался на месте. Всё, растерянно сказал Альфреду упавшим голосом. Я больше не летучий. Какой ужас! Ребята, оно меня покинуло. "Ну, мы же с тобой?" неожиданно резко сказала Пусик. "Какой чёрт? Я понимаю, если бы ты неожиданно стал импотентом, был бы от чего падать духом? И то существует Виагра, десятки других способов". "Адко тебе всё это известно?" заорал на неё Альфарет. Тридцать лет прожитых у Хайди можно вычеркнуть. В свою очередь ряпнула на него Пусь. Насмотрелась, слава богу, наслушалась. Вот Мика знает, что такое Хайди. Скажите ему, Мика. Хайди? Дома? Многогранная, если так можно выразиться, уклончиво ответил Мика.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 Я сказала, что скоро мы должны уехать в другую страну. "Ну, не так уж скоро", сказал Альфред. "Ещё 3 месяца в запасе. Мика ещё смог бы". "Тик вам", прижвала его посинечи ничего Мика не смог бы, то есть прошу прощения у Мики, просто не остаётся времени для хайди. В По электронной почте пришло сообщение от Сант-Клаура. А потом они подтвердили еще и факсом, что наш дом готов. Подведены все коммуникации, и они очень хотели бы, чтобы мистер Поляков уже переехал на Микин остров, чтобы весь проект городка заканчивать в его присутствии. Их можно понять. Забавно, что ты, Пусси и ты, Альфред, говорите обо мне в моем присутствии в третьем лице. Мико смог бы, Мико не смог бы, будто покойники. Как ты сам выражаешься, Микочка, типун тебе на язык и два. Альфред смутился в присутствии, пусть и оборвал себя. Но не тот-то был. На жопу!